Глава 11. Белая взрослая черепаха. Жизненный опыт? Да, он приходит с возрастом. Наконец-то до Барта стала доходить, почему его дочь Саюн и другие люди вокруг были в таком восторге от королевской дороги. Сама по себе реальность была суровой и беспощадной. Вся жизнь человека состояла из бесконечных перемещений, от дома к работе или с работы в дом. Шли годы, и люди старели, живя в полном одиночестве. Чтобы заглушить свою боль, они пили, пытались найти себе р а з в л е ч е н и я путешествовали, но так и не получали желаемого. Однако королевская дорога открыла перед людьми совершенно иные возможности. «Я слышал, повар д ж е й р а н открыл новый сорт травяной каши. Говорят, до рассвета вход свободный». Готовы ли вы бросить вызов страшному подземелью с серыми волками? К сожалению, нас уже девять раз постигла неудача. Ничего, в этот раз с вами все получится. Приглашаем всех, даже если вы не достигли еще шестидесятого уровня». «Продаю железные пояса. Правда, они немного тяжеловатые и уже слегка проржавели, из-за чего и защита понизилась. Так что много не п р о ш л Внимание, товар ограничен». Все полученные деньги уйдут на покупку шляпы для самого важного в мире человека – моей мамы. По всей площади можно было услышать голоса десятки людей, торгующих или предлагающих что-то другим игрокам. Конечно, в реальном мире можно было встретить не меньше людей – в магазинах, в метро или парках, но от них веяло душевным холодом. В Королевской дороге люди не стеснялись активно обсуждать разные игровые моменты. И было очень легко подружиться. Проведя немного времени вместе, вы уже могли заиметь несколько друзей. А Гильдия Гермес довольно крута. Естественно, ты что, с луны свалился? Игроки помогали друг другу в выполнении заданий или перед лицом опасности. Многие могли легко отправиться вместе в далекие путешествия, так что не было ничего удивительного в том, что Королевская дорога имела такую популярность. Теперь я понял, почему Ча Юн Хи познакомила Са Юн с Королевской дорогой. Как будто они находились совершенно в другой вселенной, там, где ты, к примеру, мог бы встретить своих самых преданных друзей. Реальная жизнь была наполнена серой рутиной. В то время, как каждый день в Версальском континенте привносил что-то новое. И не важно, что иногда было опасно, это только повышало азарт. Проводя долгие часы за игрой, Барт каждый день слышал что-то новое о Вииде. т о слышал о его новых приключениях? Ага, это невероятно! в и д отправился прямиком в центр шторма на деревянном п л а т у «Жители наперебой только и говорят о нем». «Да, я тоже заметил». Почти в то же время стали распространяться слухи о том, как Виид упал в море. «Это о короле Арпана?» «Да, тут один моряк рассказывал о том, что видел Виида, т о м у в ш е г о в море. Наверное, им уже поужинали местные акулы». «Хм... И чем он только думал? Он ведь в ответе за все наше королевство!» «Его Величество!» Человек, для которого честь превыше всего, даже больше, чем для настоящего рыцаря. Раз ему понадобилось что-то на месте шторма, значит, так надо. Если ты хочешь сказать что-то плохое о нем, то лучше сразу катись из моего магазина. Любовь народа по отношению к Вииду иногда была на грани сумасшествия. Похоже, я ошибался. Барт часто видел Саюн с Виидом. Поэтому подозрительно к нему относился он даже пытался купить его за деньги, однако виид отказался значит он может управлять целым королевством возможно он не самый завидный жених в плане денег, но талант у него точно есть. проведя время в королевстве арпан мнение барда в отношении виида заметно изменилось в лучшую сторону. в и д так паршиво выглядит, Бадырей в свое время знатно выбил из него дурь. Не напоминай мне об этом, вдруг еще заразишь меня его тупостью. А что еще за культ травяной каши? Назвали бы себя культ манной каши, и за видом послушными щеночками, как его скульптуры гол-гол-гол-гол-гол. Незнакомые игроки сидели в таверне, попивая пиво, и злобно смеялись над всем, что было связано с в и и д о м Правда, продолжалось это недолго. Хрязь! Не прошло и три минуты, как они были жестоко убиты. Группа других игроков, которая молча сидела в углу, последовала за ними и напала. Многие понимали, что на севере живется так хорошо только благодаря Веиду. Барт осознавал, что слава этого парня в королевской дороге была подобна Богу. х й друг, сюда! Мы ждем уже 20 минут! Ты чего так долго?» Барт управлял огромной компанией, поэтому не мог тратить здесь много времени. Так что он не так хорошо проявлял себя в бою. Даже достигнут 32 уровня, он все еще боялся кобальтов. Если честно, он часто создавал много проблем для всей группы. но они не отворачивались от него и продолжали играть вместе с ним, за что он сам был очень благодарен. Это была та самая группа игроков, с которой он стал охотиться после того, как присоединился к культу трояной каши. «Извините, я тут немного замечтался, но ты готов? Посмотрел скульптуры?» «Ах, я забыл!» Это было нормой для игроков Моры увидеть предметы искусства, чтобы набрать бонусы перед охотой. Ничего, сегодня нас ждет долгое путешествие, поэтому надо бы наведаться в сад богов. Пройдясь по скульптурам вида, группа Барта отправилась на охоту. Оставалось всего семь дней до конца отведенного срока на задание. И виид наконец-таки смог достигнуть желаемого. Уровень сияющего меча стал вторым продвинутым. Дзынь, сияющий меч, достиг второго продвинутого уровня. Вы можете использовать в бою особый тип птиц. Дальность атаки увеличена. Уровень навыка, необходимый для выполнения задания, был получен. Задание выполнено. Параллельно его навык владения мечом также поднялся до продвинутого четвертого уровня. И это все благодаря тренировке на спине черепахи. Теперь наносимый урон сияющего меча был настолько велик, что с лихвой окупал затраты манны. Конечно, у него было много разных навыков, такие как секущий меч или техника хераимского меча, но этот был лучше всех. Благодаря своей дальности атаки он легко мог одолеть с помощью нее других игроков. в е д использовал навык «Сияющий меч», и появилась стая из десяти крупных орлов, сотканных из света. Направив их на ближайшую волну, он испарил ее в считанные мгновения. К тому же, благодаря продвинутому уровню, он мог вызвать птиц грома. Завидев м о л н и и к о т о р ы е они испускают, любой монстр сразу же поджал хвост и сбежал. Вот тебе и задание на секретную технику. в и д был очень доволен. Правда, для вызова таких существ нужно было потратить 15 тысяч единиц манны. Но это стоило того. Представьте, птицы грома, которые проносятся через толпу монстров и обрушивают на них целый град яростных молний. К тому же такие навыки, как это, наносящие урон по широкой области, могли быстро прокачиваться. «Будет даже как-то скучновато». Обычно в битве Виид любил атаковать своих врагов непосредственно в ближнем бою. Конечно, он мог использовать секущий нож, однако урона было недостаточно из-за высокого потребления манны. Он старался использовать его только тогда, когда враг был ослаблен или имел более низкий уровень. Уж слишком читерный навык. Для Виида Это было похоже на то, когда вместо привычной ручной стирки вещей ему предложили купить стиральную машину. Такое ощущение, будто я недавно узнал о существовании пылесоса. До этого использую больше десяти лет обычную тряпку для мытья полов. Как там говорят в рекламе, можете расслабиться, он сделает всю работу по дому за вас. Виит просто обожал домашнюю технику. Он считал, что такие электрические приборы, как холодильник, достойны к н и г и рекордов Гиннесса. Так вот, тренировка позволила поднять уровень владения мечом до продвинутого. Что ж, поменяем дислокацию. Черепаха беспрекословно повиновалась командам Виида. А огромный панцирь рассекал морскую поверхность, в то время как ее короткие лапки шевелились изо всех сил. Черепахе приходилось идти против течения, вместо того, чтобы обойти его. «Помнишь, я же оживил тебя! Ну, сделай это для меня, пожалуйста!» Черепаха старалась изо всех сил. Она мысленно молилась, чтобы Виит побыстрее вернулся на сушу. «Умница! Хорошая девочка! Хм, как бы тебя еще запахать!» «Так, Виит...» Пробивался через силу шторма верхом на белой взрослой черепахе. Дзынь, вы нашли ракушку с моллюском на рифе. Моллюски живут в морской среде, и их часто можно найти приклеенными к рифу. Если вы расскажете о своем открытии гильдии морских авантюристов, то сможете получить славу. Слава увеличилась на 190, очки искусства увеличились на 2, близость к природе увеличилась на 9. Иногда в путешествии они приближались к неизвестным рифам. Если бы здесь оказался корабль, то мог бы запросто попасть в сильное течение и разбиться о них. Так что Виита решил на время стать первооткрывателем. Природа всегда полна загадок. Дзинь, вы нашли моллюска х и о п Его можно подать к столу в свежем виде вместе с острой пастой или медом. Также есть возможность сварить или использовать в качестве ингредиентов для другого блюда. При поиске разных продуктов нужно было быть осторожным. Ведь всегда можно найти что-то очень опасное для здоровья. Конечно, навык травничества может спасти игрока от такого. Но в и д и часто кормил мечей. Так что... «Дзынь, вы открыли невероятное место». Китовое кладбище было обнаружено. Бедные создания к концу своей жизни выбрасывались на этот каменный остров, чтобы провести свои последние дни. Слава увеличилась на 760. Очки искусства увеличились на 3. Здоровье увеличилось на 750. Близость к природе увеличилась на 11. Он увидел остров, заполненный костями погибших животных. Хм... А вдруг здесь есть чем п о ж и в и т ь с я Вид осмотрелся вокруг и обнаружил шкуру малого полосатика. Осмотр? Дзинь, шкура малого полосатика, прочность 43 из 45. Отличный материал, который можно использовать вместе с навыком шитья. Представляет собой шкуру кита, который живет глубоко в океане. обладает самой высокой прочностью, благодаря чему едва ли может порваться, содержит особенности водной стихии, но имеет довольно тяжелый вес для обработки такого материала необходим промежуточный навык шитья является первоклассным предметом для всевозможной пошивки. общие опции даруют эффекты воды у рыбаков которые смогли получить мясо или шкуру кита, не было отбоя от портных, желающих скупить это. Такой материал использовался не для простой одежды или брони. С его помощью делали вещи для призывателей духов или магов. Эффекты воды могли усилить магию соответствующей стихии. Так что многие просто не обращали внимания на неудобства, связанные с весом. «Позднее я смогу использовать ее в правильных целях». Черепаха продолжала свое путешествие по местным красотам. Виит только и успевал подбирать кораллы, жемчужины и прочие полезные предметы. «Ой, кажется, земля показалась!» Виит наконец-таки достиг побережья, а ведь оставалось еще целых три дня до конца срока отведенного на выполнение задания. Все-таки черепаха жила в море. поэтому легко ориентировалась вокруг. Нежная молочная шкура белой взрослой черепахи сияла на солнечном свете. А благодаря крепкому панцирю она не боялась морских хищников, насколько бы глубоко не заплывала. При виде такого величественного существа любой другой монстр почувствовал бы страх. к р и Однако сейчас она издавала странные звуки — как будто была готова умереть в любую минуту. Ведь обычно она неторопливо плавала в море, особо не напрягая свои короткие лапки. Но сейчас из-за вида, где ей только не пришлось побывать. Вон, довольно хорошее место. Да, там, там, где тот жуткий водоворот. Ну же, давай, давай. О, я хочу посмотреть на те водоросли. Они так красиво шевелятся под водой. а рядом как раз проплывает косяк рыб. «Ну что же ты, поторопись!» в и д изучал природу верхом на черепахе. Завершив свою тренировку, он стал ловить рыбу, крабов, устриц, морских огурцов и прочую живность, чтобы тут же их приготовить. «Вот, держи, тебе понравится!» Поначалу черепаха была благодарна Вииду и с радостью принимала еду. «Как насчет жареной скумбрии сегодня?» «Не, это не свежая. Давай другую». «Эй, шевелись! Ты хочешь довести своего создателя до голодного обморока? Ну же!» «А ты как хотела! Я еще пока не скоро собираюсь возвращаться на сушу!» Покорная черепаха молча соглашалась со всеми капризами вида. И к концу их путешествия сильно утомилась. Кожа иссохла. а выносливость понизилась. Вид же, наоборот, выглядел так, как будто только родился, свежий и крепкий. Словно и не было никакой тренировки. Все это от того, что он хорошо питался в море. Его одежда тоже стала более сухой, ведь теперь он не падал каждый раз в воду, а был верхом на панцире черепахи. В общем, наконец-то Вид вновь спустился на берег и коснулся земли. д з и н ь Ваше долгое путешествие подошло к концу. Уставшая белая взрослая черепаха вернула вас на сушу. И хотя вы не плавали на большие расстояния, приключения на территории шторма определенно д о с т о й н о похвалы. Навык мореплавания был улучшен. Слава увеличилась на 610, стойкость увеличилась на 7». «О! А ведь прошло!» «Почти шестьдесят дней с тех пор, как я не видел континент!» Черепаха поспешила быстрее скрыться в море, как только высадила в и и д а Только его ожившие скульптуры знали, как это прекрасно находиться от своего хозяина как можно дальше. «Черепашка! Знаешь, а возможно, это наша судьба. Хочешь пойти со мной?» «О?» У нее не было сил даже ответить. Может, Виит и дал ей жизнь, но из-за недавних мучений и его близость с ней явно понизилась. Он смотрел ей след, любуясь. ь м м какая же она скромняшка! Умничка!» «Я навещу тебя летом! Мы еще успеем погулять по морю вместе!» Скоро должна была произойти сходка игроков Королевской дороги, которая проводилась каждый год в течение пяти дней. Это было значимое событие для всего мира. Ведь помимо Южной Кореи было просто несчетное количество игроков с других стран. Благодаря специальной системе, которая идеально переводила любой язык, люди со всего света могли комфортно чувствовать себя в игре. Можно сказать, что сходка королевской дороги была чем-то вроде международного фестиваля. О, в 15.00 собираются игроки такого же класса, как и я. А мы пойдем вон туда. Я думаю, там как раз-таки будут орки. Эх, придется простоять в очереди целый час. Сотни тысяч людей ежедневно приходили сюда. Королевская дорога была известна на весь мир, поэтому сюда приезжали даже настоящие звезды. Прибыль, которую получала корпорация «Юникорн», была за гранью воображения. В последние шесть месяцев, благодаря нарастающей популярностью, доход еще и удвоился. Деньги, полученные с королевской дороги, были вложены в развитие новых технологий в области химии, роботостроения, экологических безопасных материалов и тому подобное. Многие частные банки находились в собственности корпорации «Юникорн», Иногда даже можно было услышать критику о том, что они постепенно подчиняют себе все сферы производства и труда. Но любой успех на рынке так или иначе был связан с вложениями корпорации ю n i c o r n На публике они были известны как создатели первой виртуальной реальности, но по факту обладали огромной властью, которую опасалась даже мировая политическая и финансовая верхушка. и не устали они слать мне это каждый год. Этим утром Лихен получил письмо с приглашением на сходку. Золотой цвет конверта символизировал статус в и p ц а Мы приглашаем вас, Лихен, чтобы показать, как простые мечты превращаются в реальность. Бейджик с именем, который лежал в конверте, имел специальный сенсор и к тому же мог прикрепляться к одежде. Золотой шрифт С его имени олицетворял статус vip Пфф, бесплатный сыр, только в мышеловке. Так что нет, спасибо. Отделу работы с общественностью корпорации Юникорн пришлось провозиться несколько дней, прежде чем им позволили отправить ему специальное приглашение. Конечно, количество таких приглашений на сходку было ограничено. Но они просто обязаны были пригласить Лихена, ведь отдел о б Обязательно сразу же проверил, кто скрывается под личиной вида. Юбинг-джин наблюдал со сходкой через монитор в своей лаборатории. Ха, а в этом году собралось еще больше людей. На данный момент свободных мест ноль. Количество людей уже превышает 2 миллиона. Во время автошоу или демонстрации свежих игр в Южной Корее можно было легко собрать до 1 миллиона человек. Люди любили подобные вещи, но в этот раз на с х о д к е собрались люди со всего земного шара, были даже задействованы полицейские резервы, а новости о приезде иностранных политиков или мировых звезд стали появляться каждый день. «Лихен уже здесь?» «В данный момент он отсутствует». Наступил последний день сходки, и поэтому, скорее всего, он так и не появится». Были приглашены многие известные игроки, в том числе и члены гильдии Гермес. У Бадырея взяли несколько интервью. Он так и не появился. Юбинг-джин был создателем королевской дороги и наслаждался каждый раз, когда кто-то обсуждал его детище. Но сейчас он чувствовал, как в глубине души зародилось сомнение. «Нравится ли вам то, что я сделал?» Какие же они были разные, настоящая жизнь и виртуальная реальность. Живя одновременно в двух параллелях, можно было познать невероятные чувства. С момента появления Королевской дороги не утихают споры о том, как далеко все зайдет и чему же отдадут предпочтение люди. Были даже опубликованы научные статьи и были изданы известные труды по данной теме. Многие до сих пор сомневаются в правильности создания этой игры. Но простые люди, наплевав на всевозможные предупреждения со стороны ученых и религиозных деятелей, просто сами решили опробовать этот новый мир. Не зря говорят, что л ю б о п ы т с т в о человека нет предела. Получив одно, он стремится к другому. Современное развитие дало человечеству много благ. но не изменила его жадную натуру. Чтобы достичь чего-то, люди изматывают себя бесполезной работой в пыльных офисах, и технология, создавшая королевскую дорогу, стала для них практически отдушиной. А того, кто спас их, сделав эту игру, они могли наречь чуть ли не богом. Странно, а я думал, что все будет совершенно по-другому. ю б и н д ж и н не чувствовал радости от своего успеха, ведь с помощью виртуальной реальности он хотел показать человечеству, в каком несчастном мире они живут. «Ну же, поймите горечь своего существования! Здесь нет ничего хорошего! Сравните реальность с этим придуманным миром!» Акции корпорации «Юникорн», которым владел ю б и н д ж и н были тем богатством, о котором мог мечтать любой. Он мечтал о том, чтобы кто-то разрушил изнутри королевскую дорогу и весь мир смог почувствовать свою бесполезность. Но мало того, что людям понравилась эта игра, так еще и они познали в ней свое счастье. Многим пришлась по душе эта реальность, а это ведь совершенно не то, на что надеялся Юбинджин. Сделав это место счастливым и мирным, люди сами смогли познать эти чувства. Они не почувствовали ту обреченность, которую так хотел п о к а з а т ь Юбинджин. С каждым разом реальность королевской дороги изменялась, и многие люди стали считать себя частью этого мира. И тут произошел обратный отток. Они стали переносить свои положительные эмоции и в этот реальный мир. Все же люди не настолько слабы, как могли бы подумать некоторые. Они могут превзойти... любые трудности благодаря упорству. А королевская дорога смогла вселить в них надежду. «Они так любят это, что меня начинает тошнить», сказал Юбинг Джин, наблюдая за сходкой из своего монитора. Действительно создавалось впечатление, будто наступил мир после долгой войны, и люди рады этому. Вокруг были видны улыбки детей, женщин, мужчин. Юбинг Джин задал вопрос искусственному интеллекту. «Ты могла бы перекрыть воздух в здании, где происходит сходка?» «Да, это возможно. Есть вероятность подключения запасного генератора, но и его можно уничтожить». Все-таки искусственный интеллект Версальского континента обладал широким контролем, в том числе и мог отключить обеспечение этого здания. Юбинг Джин смотрел на радующихся людей кровожадными глазами, и тут он заметил незнакомую женщину, держащую в своих руках ребенка. Он всю свою жизнь провел, работая с бездушными машинами, поэтому не мог понять таких простых чувств. Почему им так хорошо? Ведь жизнь – это сплошная боль. Вот он, владелец корпорации «Юникорн», создатель королевской дороги, самый богатый человек. и тот, чье влияние за кулисами этого мира невозможно было даже представить. Все в королевской дороге было в его власти. Он смог получить то, о чем другие и не мечтали, но, похоже, так и не обрел самого главного – построить семью, воспитывать детей и просто наслаждаться своей обычной жизнью. «Верса!» «Жду ваших приказаний. Скажи мне честно». «Я нормальный человек?» Искусственный интеллект тут же среагировал. «Да!» Наблюдая за другими людьми, ю п и н г д и н казался, что-то начал понимать. «Похоже, я был неправ». Конец тридцать первой книги.